Всё исполнено, как велено, доложил старший. Я вместе с егой обошёл весь дом со всех сторон, окружённый стрельцами. Всё в порядке, стоят плотно, мышь не проскочит. Ну что, Никитчка, в дом-то пойдём? Пора идти брать его с упостата. Ничего не выйдет, попытался объяснить я, причём больше самому себе. После рассказа Конюхи наши первоначальные планы немного меняются. Уверен, что при обычном осмотре мы его не найдём. Уж есть ли даже домашние, знающие этот дом как свои пять пальцев, не додумались, что призраку тоже где-то жить. Стрельцы надёжные ребята, но в деле розыска опыта у них кот наплакал. Надо ждать, пока он сам вылезет. Да чего же ему лезть-то? У него, поди, комнат китайник и еды, и питья, и припасов всякого загодь изготовлены. Может, ему терем поджичь? Что ты идеетесь, бабушка? Чего вам не стыдиться-то? Возмущённо упёрла руки в бока баба Ига. Как у Аннам Шамахан подслал мой керим поджечь, так, пожалуйста. Ему, значит, можно, а мне нельзя. Где справедливость? Но мы работники милиции. Не ты мне скажи, где справедливость? Патруль с искной воевода вовремя прервал наш диспут, подбежавший стрелец из царской гвардии. Государь за вами послал. Спешное дело. Караван с южной дороги показался. Царь просит немешка ей прибыть. Так скоро поразился я, чтоб ему пусто было этому каравану. Ещё одна накладка. По моим планам ему следовало прибыть после обеда, ближе к вечеру, чтоб мы успели разобраться с тюрьей. Теперь всё придётся менять, импровизируй на ходу. Бабушка Ега, поручаю вам арест преступника. Берите под своё командование весь отряд и постарайтесь в точности выполнять мои указания. Тюре наверняка знает время прибытия Шамаханского каравана, обязан знать. Он должен их встретить, уточнить детали операции у главных купцов, передать последние данные по обороне города и скоординировать совместные действия. Он попытается выйти. Задерживайте всех, кто появится. Аристовыть и хоть мертвеца, хоть призрака, хоть скелет говорящий, тюрьи не должен уйти. Всё сделаю, Никитчка, серьёзно ответила Ига. Ты беги, где меня не беспокойся. Мы тут с молодцами в грязь лицом не ударим. Ежели надо, все на месте поляжем, а предателя не упустим. Ближний стрелцы серьёзно кивнули. Судя по суровым рожам, будут палить во всё, что движется. Я развернулся, И в сопровождении царского слуги поспешил на базарную площадь к купеческим подворям. Караван должен будет пройти туда, расположиться на ночь. Насколько я понимаю психологию захватчиков и террористов, они не рискнут напасть при дневном свете. В караване при всём желании не больше двух-трёх сотен человек. Горожане потопчут их даже без вмешательства стрельцов. Народ в Лукошке нерешительный, всякого он и смотрелся. Внезапная атака их не напугает, и ж голой руками не возьмёшь. Шамаханы это знают и будут очень осторожны. «Царь Горох в боевом облачении ждал меня на одном из подворий. Мы поднялись на второй этаж, откуда было удобнее руководить операцией. Постоялые дворы для иноземных купцов строились с стенок к стене, образуя огромную подкову, выход из которой закупоривался тяжелыми воротами. В случае смут, мятежей или иных беспорядков – Купцы просто замыкались в своем кругу и могли держать оборону хоть целый год. Времена были такие, каждый был обязан сам о себе позаботиться. «Здесь пришлые останавливаются», — пояснил мне государь. «Те, кто давно с нами торгует, уже свои собственные подворья по Лукошкину расставили. А перцев, что позавчера сюда приехали, мы с утречка в Зашей выселили. Пущай, денек, на базаре в палатках помаются. Потом, извинюсь, подарков отсыплю». алгот торговых добавлю за беспокойство. Значит, сейчас во дворе пустое. Ха, если бы в каждом доме по сотни стрельцов сидит, и тели зажжённые, сабли заточенные, бердыши к бою налаженные, как только во двор войдут, мы разом ворота на замок до да ког вдарим. Слишком много смерти поморщился её. Да ты в своём ли уме, участковый? Мгновенно хмурился городок. Ты о ком жалеешь? За кого заступаешься? Да ты знаешь, какие они разоры творят После шамаханских набегов земля по локоть кровью пропитана Люди загубленные Ровно цветы с мятой на пепелище валяются Да я всю дружину костьми положу, но шамаханам спуску не дам Об этом и речь После того, как мы замкнем кольцо, они поймут, что попали в безвыходное положение Возможно, их удастся склонить к переговорам Не ведаешь ты, о чём просишь. Ещё раз повторяю тебе неслуху, это шамаханы, их бить надо, а не разговоры разговаривать. Вот как ударим в расплох, как польнёму всех пищали сразу, да в сабельном бою покажем в воругу, кто чего стоит. В караване верблюды и лошади упрямо продолжал толковать я. Пули могут перебить беззащитных животных, а шамаханы, поняв, что попали в засаду, будут биться как бешеные. Я хочу сохранить наших ребят. На подходе основные силы Орды. Нам понадобятся все войска. Чего ты взял? Какая клешму Орда? Мне не докладывали. Значит, в самое ближайшее время доложат. Я уверен, задача так называемого каравана состоит в том, чтобы сегодняшней ночью овладеть складами, правыховыми погребами, всеми жизненно важными объектами и удерживать их вплоть до подхода главной армии. Сколько времени надо конному войску, чтобы скакать от границы до города? День до да ночь, неуверенно буркнул государь. Значит, завтра они будут у наших стен. Мы не имеем права терять людей. Каждый человек на счету. Ладно, Никит Иванч, будет меня запугивать. Что ты предлагаешь? Надёжа госудай, вести спешные прервали нас. Не вели казнить, вели слово молвить. Караван в город входит, пущать, а то нет. Пусть войдут. А как во дворе разместятся, так и ворота на запор. Ещё грозный весть с Альбачка у границы западной орда шамаханская показалась. Все конные без обозов скачут быстро, как они к завтраму у нас были. Слушай, обернулся ко мне горох. Я вот одного не пойму. Как ты смеешь со мной спорить? Но ведь я оказался прав, и об этом отдельно поговорим. Как ты осмеливаешься быть про സ